Вероятно, он желал произвести на хозяев благоприятное впечатление. Старый казначей возобновил беседу. Мне кажется, что для того, чтобы идти мимо крепостей при столь гнетущей обстановке, нужна такая же выдержка, как для того, чтобы решиться пойти в темноту, где бродят привидения. Что скажет на это знаменосец? — Не приходилось испытывать, сударь.